Глава 57. Полностью рассвело. Сейчас воины проснутся, если они вообще спали в эту ночь. И начнётся бой. Внезапно холодный воздух прорезали звуки трупа крики. Голоса требовали, чтобы Приам вышел к обитателям Нижнего города. Старый царь, он выглядел старым как никогда, в сопровождении Гекуба и младшего сына Полидора, который едва достигал отцовских согбенных плеч. Простер руку, требуя тишины. Он рассказал об успешной атаке на лагерь греков, назвал союзников, которые присоединились к нам, Дардани под предводительством Энея, Пианицы и Корицы с кривыми луками, Ликицы под командованием благородного сарпедона и Беспорочного Главка. Прибыли также фракейцы со своими белоснежными лошадьми, ведомые царем Ресом. Кроме того, приближаются Амазонки и отряд эфиопов. Численностью союзные силы превосходят войско греков, но чтобы их прокормить, необходимо продать сокровища троев ригийцам и мионитам. При этих словах плечи царя опустились еще ниже. К нему подошел стражник и что-то прошептал. Прям закрыл глаза, помолчал, потом обратился к народу. «Похоже, нашего друга и союзника царя Ресса зарезали ночью во сне. Его люди перебиты, а лошади украдены». Прямо с трудом вытягивалось из себя каждое слово. «Война есть война. Я запрещаю вам плакать, когда будете собирать тела убитых. Слезы подтачивают боевой дух. Если хотите плакать, плачьте в уединении». Теперь война чувствовалась везде. Война слышалась в голосах торговцев, мальчиков-пастухов и резчиков по камню. Война смотрела из глаз беженцев, которые заполняли улицы, избегающих глаз подворовывавших, что плохо лежит ребятишек, и остановившихся глаз вдов. В лавках стремительно исчезали мешки с зерном, вино стало редкостью, а коз попрятались глаз долой, чтобы их не увели. Дрова экономили, поэтому немного алтарей посылало небесам ароматный дым жертвоприношений. Никто не хотел тратить запасы топлива и мяса таким образом, поэтому для умилостивления богов ограничивались словами, которых было не жалко. Все способные сражаться мужчины покинули город, по улицам бродили только дети, старики и женщины. Молодые растеряли воодушевление, которым горели в начале войны, и проклинали тот день, когда она началась. Кража фракийских лошадей очень сильно огорчила троянцев, они знали предсказание Оракула, что трое устоит, если фракийские лошади напьются воды из скамандра, а к скамандру их подвести не успели. Оставалась надежда, что лошадей напоят водой из скамандра греки, если им неведомо это пророчество. Как бы то ни было, два из шести предсказаний оракулов, предвещающих падение Трои, сбылись. Сноска. Троя падет, если Троил не доживет до 20 лет, если фракийские кони не напьются воды из скамандра, если греки используют лук и стрелы Геракла, если в лагерь греков будет доставлена кость пелопа, если в войну вступит сын Ахилла Неоптолем, если из цитадели будет украден Палладий. В тот день, который переломил ход войны, ярко светило солнце, но клубы пыли мешали нам со стены что-либо увидеть. Порой ветер приносил в нашу сторону звуки битвы, но из них мы ничего не могли понять. И все равно все, кто остался в городе, выстроились на стенах, пристально всматриваясь и вслушиваясь. Мы с Ивадной вернулись во дворец. Она велела мне лечь, и я подчинилась. Она зажгла курительные палочки. Благовонный дымок завивался в воздухе и не спешил улетать в окно. Отсюда мы лучше разглядим, что происходит, внутренним зрением. Я больше не могу увидеть на расстоянии. Пожаловалась я. «Можешь», — прошептала она и коснулась моих закрытых век. «Неужели ты правда считаешь, что видела поединок Париса с Менилаем благодаря Афродите?» Она мягко рассмеялась. «Нет, богиня тут ни при чем. Ты сама сумела видеть, и сейчас ты тоже перенесешься на поле боя». Я вдохнула густой аромат сандалового дерева и камфоры. Мои руки стали легкими, почти невесомыми, и мне показалось, что я парю над кушеткой. «Я с тобой». Эвадна взяла меня за руку. «Мы полетим вместе. Когда прилетим, откроешь глаза». Когда она приказала, я открыла глаза. Или мне почудилось, что я их открыла? Может, это был сон? Стены комнаты куда-то исчезли. Я стоял рядом с Парисом, перепачканным и измученным. Рядом с ним Гектор отдавал распоряжение своим воинам. Антимах был там же, он руководил построением колесниц. Они были озабочены, удастся ли преодолеть глубокий ров, вырытый греками перед чистоколом, которым они окружили лагерь. Точно такая же защитная полоса была устроена нами вокруг нижнего города и тоже предназначалась для защиты от колесниц. Гектор громко говорил, что нельзя отступать, пока не загоним греков на корабли. Он скомандовал вперед, на мой взгляд, немного раньше времени, но в войне промедление смерти подобно. Колесницы тронулись, но преодолеть препятствия не смогли. Гектор выскочил из колесницы и устремился к воротам. Его с двух сторон поддержали Эне и Парис. Ликиц держались на правом фланге и первыми прибыли к воротам. Позже говорили, что Гектор был богу подобен. Так оно, пожалуй, и было. Он упер могучее плечо в ворота, и дерево подалось под его натиском. Засов лопнул, и троянцы хлынули с криками в лагерь греков. Греки, подобно муравьям, захваченным врасплох, бросились в рассыпную. Некоторые искали убежище на кораблях, другие — в своих палатках, но были и такие, которые приняли бой. Агамемнона на и Одиссея нигде не было видно. Раненые вожди находились в укрытии. Сражение развивалось так стремительно, что Глаз успевал запечатлеть лишь отдельные моменты. Гектор с соратниками поджег греческий корабль, и тот ярко запылал. Аякс — большой Аякс, немалый. Стоя на палубе корабля, припёр Гектора к борту. А Якс размахивал пикой вдвое длиннее обычной, поскольку и сам он был чуть ли не вдвое выше обычного человека. Гектор изловчился и обломил бронзовый наконечник пики, превратив ее в малополезную палку. Отчаянные крики наполняли воздух, поэтому имеющий уши мог позавидовать глухому. Появился Одиссей. Он вопил, как женщина, ошпарившая руку кипятком, но проку от него грекам было мало из-за его ран. «Ступайте в море, трусы!» — кричали троянцы, надвигаясь на корабли. Неожиданно в наступлении произошла заминка. Греки не собирались уплывать. Поджечь удалось немного кораблей. Направление движения загадочным образом переменилось, и теперь уже греки теснили троянцев, а те начали отступать. Парисы не ранили, как и других командиров. Но во время их отступления Аякс соскочил со своего корабля, подобрал огромный булыжник и метнул в Гектора. Тот упал назничь. Его окружили товарищи и оттащили в безопасное место по ту сторону рва. Гектор лежал без сознания, истекая кровью. Наступила ночь. Меня окутала завеса темноты, но я не шевелилась. Пошевелиться значило спугнуть видение, возможно, навсегда. Я не испытывала ни голода, ни усталости, словно обрела новое тело, свободное от физических немощей. Парис лежал на земле, подложив руки под голову. Шлем, меч и лук лежали рядом по и латы он снял, но прочный льняной пояс был на нем. Он то и дело поворачивался к Гектору, и тогда уставшие глаза выражали сострадание. Диефоб, сидя, натирал руки маслом и хвастался, сколько греков он убил за день. Он тоже поглядывал на раненого Гектора, но без всякого сожаления. Он жаждал стать верховным командующим вместо него, и это желание отчетливо читалось в его взгляде, когда он думал, что на него никто не смотрит. Антимах делал обход лагеря, подбадривая воинов. В такое время люди, подобные ему, чувствуют себя уверенно и бывают незаменимы. На рассвете ситуация опять обернулась по-новому. Появился, сияя доспехами, Ахил. Ахил. А как же его ссора с Агамемноном и отказ участвовать в битвах? Троянцы в смятении начали отступать. Гектор пришел в себя и увидел Ахила. «Разумнее отойти назад», — сказал он. Появление Ахила меняло всю тактику. Хотя это был лишь один единственный человек, но с ним было связано столько легенд и пророчеств, что можно было бы его приравнять к целому отряду. В усталых греков одно присутствие Ахилла со своими свежими людьми влило новые силы, и они бросились в бой с особой яростью. Внезапно планомерный отход троянцев превратился в беспорядочное бегство к стенам цитадели. Колесницы мчались, переворачиваясь. Люди бежали изо всех сил под защиту родных стен. Греки преследовали их, хватали отставших. Ахилл мчался впереди. Он поравнялся с ликийцами и атаковал сарпедона Они встали друг против друга, метнули копья. Сарпедон упал, Ахилл возликовал. Вдохновленные греки рвались к городу, и один отряд уже пошел на приступ, снова выбрав для этого слабейший участок стены. Однако мы успели провести ремонтные работы и укрепить стену. Как только греки достаточно приблизились, Геланор со своими помощниками забросали их снарядами с начинкой из скорпионов. Глиняная скорлупа раскололась, из нее посыпались ядовитые твари. Греки завопили, попадали с лестниц и побежали прочь. Но тут, сияя доспехами, у стены появился Ахил, словно намеревался одолеть ее голыми руками. И правда, ему удалось вскарабкаться почти на полуступа, прежде чем он сорвался. В него полетели стрелы, но он находился слишком близко, и потому был для них недоступен. За стрелами последовали камни и снаряды со скорпионами, но Ахилу трижды удавалось добраться почти до вершины стены. Он кричал, как орел в полете. Позже скажут, что его пальцы стали подобны орлиным когтям, которыми он впивался в стену. Вдруг некая сила, словно невидимый бронзовый щит, толкнула его вниз, и он рухнул на земь. В ту же минуту его окружили троянцы, ненадолго он исчез из виду, но вырвался из окружения, сгибаясь и крича. Он был ранен неизвестным солдатом. Вдруг Гектор преградил ему путь — поднял копье и ударил его в нижнюю часть живота так сильно, что копье вышло из спины. Ахилл лежал, распростертый на земле, тщетно пытаясь встать. Гектор снял с него шлем, свой законный трофей, и поднял высоко над головой. Потом склонился над ранином и отбросил шлем. Одетый в доспехи Ахила, перед ним лежал Патрокл. Он прошептал. «Запомни, Преамид, жить тебе остается недолго». Рок всемогущий, смерть стоят перед тобой очень близко. Вскоре падёшь от руки Ахила, боганравного сына Пелея. Едва потрокал договорил, как смерть осенила его, быстро от тела душа умчалась и опустилась в Аид. Не дрогнув, Гектор вырвал копье из бездыханного тела. Он посмотрел вверх на стены, где стояли троянцы, призывая его и других скорее вернуться. Сначала я должен сделать одно дело, крикнул Гектор в ответ. Он стал срывать золотые доспехи с мертвого тела, снял резной нагрудник и бросил на щит, рядом по ножи, сверху положил шлем. Это были знаменитые доспехи, которые вручили боги отцу Ахила, великолепный трофей. Гектор подозвал колесницу и погрузил на нее доспехи. Тело убитого Патрокла осталось лежать обнажённое, окровавленное. Гектор с помощниками хотел погрузить его на другую колесницу, но тут налетел Минилай и попытался отбить тело Патрокла. Они рвали его в разные стороны, как шакалы, рычая, не отпуская. Наконец Минилай, меня удивила его сила, которой не помешали раны, одолел и под защитой двух аяксов понес тело Патрокла в лагерь. «Сюда, сюда!» — кричали троянцы, стоя на стене. «Возвращайся, Гектор, и мы отпразднуем твою великую победу!» «Отпразднуем, когда закончится война, и греки уплывут», — отвечал Гектор. Он решил заночевать со своим отрядом в поле, но остальным позволил вернуться на ночь за городские стены. Возможно, он боялся встречи с Андромахой и хотел избежать очередного мучительного прощания. Стражники открыли скейские ворота, со скрипом отвели назад тяжелые створы, и воины, покрытые пылью, усталые, ковыряли через них. Дожидавшиеся родные бросались им навстречу и уводили домой, где были приготовлены горячая ванная еда. Те же, у кого не было родственников, брели в солдатскую столовую. Позади несли раненых через город дальний квартал, где за больными, увечными и умирающими день и ночь ухаживали врачеватели и женщины. Андромаха уединилась в своих покоях и склонилась над ткацким станком. Она не выходила на стену, всегда ожидая Гектора в одиночестве. Некоторые считали, что из гордости но я знала, что из страха. «Просыпайся, моя госпожа!» прошептала Эвадна. «Просыпайся, он идет. Но я не спала в обычном смысле слова. Я словно дым висела на грани между реальностью и сном, между здесь и везде. Возвращаться было нелегко, словно меня тащили на длинные веревки через черный туннель. Я старалась остаться там, где была, но тяга была сильнее. «Елена!» У кушетки стоял Парис, совершенно такой, каким я видела его в своем сне. Разве что испачкался еще сильнее, да на доспехах появились глубокие царапины. Но сам он был цел и невредим. Мы сражались достойно. Как ты могла проспать все это время? Я села. Сказать ли ему, что я все видела? А вдруг это отобьет у него охоту рассказывать мне, что он пережил? Если бы ты не вернулся, я бы не проснулась. Это самый лучший выход для меня. Ответила я и погладила его золотые волосы, испачканные пылью и потом. Мы сражались в самом лагере греков. Мы с Гектором и Энеем прорвались первыми за ворота. Гектор пробил их плечом. Потом мы стали поджигать корабли. «Великолепно!» — воскликнула я. Заночевали в поле. Хотели возобновить бой с первыми лучами солнца и сжечь оставшиеся корабли, но не удалось. Однако мы видели дым дым от тех кораблей, что подожгли накануне. Но утром появился Ахил а с ним свежие силы. Нам не удалось подойти к кораблям, чтобы поджечь их. Ахил? Нет, я не смела сказать ему правду. Мне предстоит пережить все еще раз и выслушать страшную новость от Париса и сделать вид, будто я потрясена». Но я слышала, что он обиделся на греков и отказался воевать. Мы думаем, он увидел горящие корабли, увидел, как близко мы подошли, узнал, что мы ранили их вождей и не выдержал. А может, он решил воспользоваться случаем. Агамемнон ведь ранен. Как бы то ни было, но он вступил в битву, поднял греков, и они оттеснили нас назад. У него талант — заряжать отвагой сердца земляков. Мермедони не засиделись со своим вождём по палаткам и охотно бросились в бой. Он привел их под самые стены трое. «Уж это ты, наверное, видела». «Да, конечно. Правда, я плохо разглядела из-за толпы». «Расскажи мне, как все было». Он попытался взобраться на стену. Ярость и скорость подбросили его чуть ли не на самый верх. Правда, Антимах сказал, что здесь что-то не так. Все говорили, что обычно Ахилл бегал быстрее и копье метал дальше. Поэтому, когда Гектор убил его... «Без труда?» Да, совсем без труда. Поэтому никто особенно не удивился, что под доспехами Ахилла оказался Патрокол. Неужели Гектор ни о чем не догадывался? Он находился в полу борьбы, да и золотые доспехи ввели его в заблуждение. Конечно, для него это был удар. Он забрал доспехи как трофей, сейчас они во дворце Уприама. Говорят, якобы носить их может только Ахил. Так они тяжелые и велики, но, похоже, это не так. Гектор собирается носить их. Завтра снова будет сражение. Закончил рассказ Парис. Но до завтра еще далеко. Я обняла его, прижалась к его пропитанной потом туники, пусть простит меня Афродита, но запах пота любимого слаще всех ее ароматов. Парис был прекрасен. Может, правду говорят, что война украшает мужчину, как женщину драгоценности. Гектор ночует в открытом поле. потрокал лежит мертвый в лагере греков. Парис покоится в моих объятиях. У меня промелькнула мысль. А как эту ночь проведет Ахил? Я, ведать, не ведала, что он ждет, пока боги сделают ему новые доспехи, чтобы утром он мог явиться и уничтожить всех нас.